Глава 12 Открывается дверь, и в столовую стремительно заходит военный. «Ваше высокопревосходительство! Крепость со срочным посланием от императора прибыло его доверенное лицо!» Он отдал послание. Нет, сказал, что отдаст только лично в руки. «Пусть подойдет сюда!» Мужчина в форме кивнул и удалился. Как быстро Вэлс похватился. Генерал покачал головой. «А я представляю, как сейчас император бесится!» из-за уведенной из-под игрушки. Через минуту в столовой появляется мужчина в дорогой дорожной одежде. Он тяжело дышит, взмылен, выглядит уставшим. Кажется, скакал сюда без остановок прямо из дворца. «Лорд Соул, мне поручено передать вам личный приказ императора». После всех церемониальных приветствий произнес мужчина, косясь взглядом на меня. «Его императорское величество велит вам в кратчайшие сроки вернуть рабыню во дворец». «С какой стати эта рабыня выкуплена мной?» Есть официальные документы, что это моя собственность. По закону об отборе, все девушки, которых император пожелает видеть в своих фаворитках или невестах, должны прибыть во дворец и участвовать в официально устраиваемом отборе, неважно, чья она от собственности, какой семье принадлежит. Уже после непрошедшей отбор девушки могут вернуться своим владельцам. Вот, значит, как... Задумчиво тянет генерал, в его голосе появились опасные нотки. Да, и рабу нужно отправить во дворец немедленно. Приказ императора. Нервно добавляет посланник. Ну что же, если императору так нужна именно моя рабыня? Пусть забирает, тем более мы уже договорили. Кажется, посланник опешил о такой неожиданной покладистости Соула. И, если честно, тоже. Все же я бывшая жрица. Мало ли, какую опасности я могу нести для императора и империи. Генерал не доложит обо мне вельгера или Соулу все равно? Спасибо за сотрудничество. Все еще веряще произносит посланник, подходит к генералу и протягивает ему свою папку. Здесь приказ императора, подготовьте, пожалуйста, документы на право владения девушкой. Посланник переводит взгляд на меня. Кажется, вы та самая рабыня, судя по описанию. Вставайте, мы выезжаем немедля. О, ко мне на «вы». Мой статус в рабской иерархии, видимо, подрос, неохотно поднимаясь из-за стола. Только из кареты опять дорогу. солу я не нужна. У императора меня ждет настоящий кошмар. Что делать, не представляю. Минуту. Вдруг произносит генерал. Да, лорд Соул. Настороженно произносит посланник, похоже, ожидает генерала любого подвоха. Я еще должен хотя бы взглянуть на то, чего лишаюсь. Те же рабыню я только купил. сол требовательно на меня посмотрел. Сними плащ. Да, пускай смотрит и локти кусает. Без какого-либо стеснения, все же в империи мне приходилось уже не раз раздеваться под чужими взглядами. Да и генерала можно больше не опасаться в этом плане. Равнодушно развязываю тесемки на плаще и небрежно его скидываю. Челюсть посланника отвисла. До да этого бесшумно убирающийся стола слуга застыл, забыв про работу и пожирает меня взглядом. асол Соул? невозмутим, смотрит с интересом оценивающий даже скорее цинично. Конечно, костюм для встречи с императором мне подобрали еще тот. Наверняка даже для империи довольно раскрепощенный и пикантный. Гордо вздернула подбородок, расправила плечи, вспомнив, каково это быть жрицей, которую все ценят, любят, боготворят. На генерала посмотрела свысока из с долей презрения. Теперь можно, я уезжаю. Хорошо, что генерал не знает, что потерял чуть больше, чем думает. Разговор за столом был недостаточно долгим и содержательным. Кое-что о себе удалось утаить. Плавно крутанулась на месте, отчего прозрачные лоскутые ткани, имитирующие юбку, взметнулись вверх игриво звякнули золотые цепочки, украшающие платье, а потом без разрешения присела, подняла плащ и быстро в него вновь завернулась. Интересно, хоть одна обычная фаворитка демонстрировала Соулу при раздевании столько презрения, пренебрежения и равнодушия? Я думаю, я у него такая первая, еще и ушедшая из рук. Генерал так ничего и не сказал». Прищурился только хищно. Отправилась вслед за посланником, а вскоре уже тряслась в обратно в дворец. Возвращаться еще страшнее, чем отправляться на встречу с императором в первый раз. Ведь теперь Вильгер наверняка раззадурен реакцией своего генерала. во дворце меня встретила уже знакомая женщина. Ей доверил меня император для подготовки к встрече с ним в первый раз. Она выглядит довольной. «Ну вот, другое дело. Теперь хоть какое-то время есть в запасе». «У нас есть три дня на подготовку к первому этапу отбора». «Идем, идем, никакого отдыха, надо готовиться. Зови меня госпожа Айсада». «Сбылся мой самый страшный кошмар. Меня тоже будут учить», — показывай голых мужчин. Спросила об этом Айсаду, и та в ответ сокрушенно покачала головой. «Нет, не до того. Император резко сократил сроки отбор пройдет раньше. Тебе сейчас важнее в порядок привести. Первый день надо будет себя хорошо представить». «Ты что-нибудь интересное умеешь? Танцы, игра на музыкальных инструментах, пение?» Задумалась. Преподаватели всегда отмечали, что я очень хорошо и быстро считаю в уме крупные числа. Айсада остановилась, и глаза ее округлились до нереальных размеров. «Что?» «Ну, с математикой у меня хорошо». «Нет, это не подходит. Нужно что-то, что должно привлечь императора. Будь серьезнее. На отборе ведь не только фаворитки могут выбрать, но и в жены». «Шанс, конечно, мал, но все же подумай еще». «Хм... Я могу продекламировать стихи?» Женщина сморщилась, глянув на меня, как на совсем безнадежную. «Стихи — это скучно. Никакого эпатажа. Надо же произвести яркое впечатление». «Я могу матерные стихи продекламировать. Можете мне на слово поверить, выступлю хорошо от души. Думаю, такое выступление все запомнят». «У, как смешно! Айсада умеет выпучивать глаза!» «Ни в коем случае, император может оскорбиться, еще есть таланты». Пожаловал плечами. «Ладно, сама что-то тебе придумаю. Танец может, а пока банные процедуры и ужин. Ешь много, ты слишком худая».